нынешней ночью я без промедления поспешил проявить столь уникальный снимок, и сам был страшно удивлен. Я был удивлен не меньше метра Дарснака. В торопях я, как видно, слишком близко подошел к объективу. Впрочем, новость меня не огорчила. Если бы на снимке отчетливо получилась моя физиономия, Джеймс мог бы меня узнать. И в воскресенье, когда я намеревался улизнуть из замка, наша встреча освежила бы его память. Случай помог мне избежать величайшей неосторожности, о которой мы, Суинстром, не подумали. И тут лорд Сесил высказал довольно здравое соображение. «Хорошо, мэтр Даршнок, поскольку вы считаете себя за таком так называемых оккультных наук...» «Скажите, пожалуйста, где вы видели, чтобы призрак внезапно повел себя столь экстравагантно, как наш Артур, который в течение многих поколений держался с отменной скромностью?» На что мэтр Дашснок отвечал по меньшей мере столь же рассудительно. «Наука, ваше лордство, изучает прошлое, изучает то, что уже произошло, а не будущее». и те неожиданности, которые оно способно преподнести. Кто может предвидеть, какие фантазии придут в голову призраку в эпоху всеобщей модернизации?» Уинстон, который, очевидно, понял, что беседа принимает благоприятный для нас с ним оборот, решил внести в нее свою маленькую лепту. «Мне кажется, дорогой батюшка...» что если бы плод, которого вы себе вообразили, съел бы индюшачью кость, он бы ею подавился. И тогда за неимением кости мы обнаружили бы труп. Логично. Логично, Уинстон. Но поскольку во всей этой истории нет ни капли логики, я спрашиваю себя... Куда нас может завести, твоя логика? Должен однако воздать тебе должное в одном отношении. Во всем, мол, Веноре, ты единственный способен сожрать бедро индюшки вместе с костью, не подарившись и не заболев. Кто-то приглашал фыркнул А Уинстон отважился добавить самым лицемерным и безобидным тоном: "Я просто хотел дать понять, что если плутишка не видим, это значит, что его просто не существует. И единственный настоящий плут это негодник Артур". Похоже, что факты подтверждают мнение моего дорогого учителя, мэтра Дарсенока, а не в том ли состоит главное достоинство британцев и шотландцев, что не всегда опираются на факты? Вы знаете, дорогой батюшка, как при всем моем глубоком почтении к учености мэтра Дарсенока мне не хотелось соглашаться с его теориями, но теперь, признаюсь, я поколеблен. Спасибо. Что ты так решительно поддержал меня, Уинстон? Кажется, скоро во всем Малвеноре только у меня одного и останется голова на плечах. Призрак этот ее потерял. Но при том, что здесь у нас происходит, хотел бы я знать, долго ли мне самому удастся сохранять здравый рассудок. Хватит дискуссий об эктоплазмах и домашней птицы Идемте обедать. Леди Помело, наверное, волнуется». Караван двинулся к лестнице, и шаги замерли вдали. Я был спасен, но надолго ли? Уинстон начинает верить в призраков. Я натерпелся такого страху, что не сразу решился покинуть мое тесное и неудобное убежище. То и дело раздавался какой-нибудь шум, и меня бросало в жар и в холод. Поэтому я все оттягивал решение спуститься и просидел наверху несколько часов. Я был вознагражден за свою осторожность. Солнце уже садилось... когда крадущиеся шаги вывели меня из дремотного состояния, в котором я пребывал на своей верхотуре под раскаленной черепицей. То были шаги одинокого гостя, который предпринял розыски на свой страх и риск, и то и дело горестно вздыхал. Наконец, беспокойство гости дошло до предела, и он, как видно, не отдавая себе в этом отчета, стал разговаривать сам с собой. Я с громадным облегчением узнал голос Уинстона.